Халь Гитлер!» «Тьфу, черт! Это Петер Фенбонг!» Халь Гитлер!» «Будь проклят! Мы тебя еще не видели в черном!» «А ну, покажись! Смотрите, ребятишки! Петер Фенбонг!» «Подумать только! Мы не виделись с самой границы!» «Можно подумать, вы правда обо мне соскучились!» С усмешкой отвечал этот бабий голос. «Петер Фенбонг! Откуда тебя принесло?» «Лучше скажи, куда? Мы получили назначение в эту дыру». «А что это за значок у тебя на груди?» «Я теперь уже Ротценфюрер». «Ого! Недаром ты растолстел. Должно быть, в частях СС лучше кормит. Но он, должно быть, по-прежнему спит в одежде и не моется. Я это чувствую по запаху. Никогда не шути так, чтобы потом раскаиваться». Просипел бабий голос. Прости, дорогой Петр, но ведь мы старые друзья, не правда ли? Что остается солдату, если нельзя ее пошутить? Как ты забрел к нам? Я ищу квартиру. Ты ищешь квартиру? Вам всегда достаются лучшие дома. Мы заняли больницу, это громадное здание, но мне нужна квартира. У нас здесь семеро. Я вижу, как сельди. «Да, теперь ты пошел в гору, но все же не забывай, старых товарищей, заходи, пока мы здесь». Человек с бабьим голосом что-то пискнул в ответ, все засмеялись. Тяжело ступая коваными ботинками, он вышел. «Странный человек этот, Петер Фенбонг. Странный? Он делает себе карьеру, и он прав. Но ты видел его?» Когда-нибудь не то что голым, а хотя бы в нижней рубашке он никогда не моется. Я подозреваю, что у него болячки на теле, которые он стыдится показать. Фридрих, скоро там у тебя? Мне нужен лавровый лист, мрачно сказал Фридрих. Ты думаешь, что дело идет к концу и хочешь заранее сплести себе венок победителя? Конца не будет, потому что мы воюем с целым светом. «Мрачно», — сказал Фридрих. Елизавета Алексеевна сидела у окна, облокотившись одной рукой о подоконник, задумавшись. Из окна ей виден был большой пустырь, облитый вечерним солнцем. На дальнем краю пустыря, наискось от их домика, стояли отдельно два белых каменных здания. Одно побольше — «Школа имени Ворошилова», Другое поменьше — детская больница. И школа, и больница были эвакуированы, и здания стояли пустые. «Люся, посмотри, что это?» — сказала вдруг Елизавета Алексеевна и припала виском к стеклу. Люся подбежала к окну. По пыльной дороге, пролегавшей слева через пустырь мимо двух этих зданий, по этой дороге тянулась вереница людей. Вначале Люся даже не поняла, кто они такие. Мужчины и женщины в темных халатах, с непокрытыми головами, брели по дороге, иные едва ковыляли на костылях, иные, сами едва передвигая ноги, несли на носилках ни то больных, ни то раненых. Женщины в белых косынках и халатах, и просто горожане и горожанки в обычных своих одеждах шли с тяжелыми узлами за плечами. Эта вереница людей тянулась по дороге из той части города, что не была видна из окна. Люди грудились возле главного входа в детскую больницу, где у больших парадных дверей возились две женщины в белых халатах, пытаясь открыть дверь. «Это больные из городской больницы. Их просто выгнали», — сказала Люся. «Ты слышал? Ты понял?» — спросила она, обернувшись к брату. «Да-да, я слышал. Я сразу подумал. А как же больные? Ведь я там лежал. Там ведь раненые были», — с волнением говорил Володя. Некоторое время Люся и Елизавета Алексеевна наблюдали за переселением больных и шепотом делились с Володей своими наблюдениями, пока их не отвлек шумный говор немецких солдат. В комнате Фрейтера набралось, судя по голосам, человек десять-двенадцать. Впрочем, одни уходили и приходили другие, часов семи вечера они начали есть, и вот уже совсем стемнело, а они все ели и ели, и все еще что-то жарилось на кухне.